Глава третья. Ссылка густеет. В главе этой прослежено развитие советской ссылки от двадцатых годов к сороковым и пятидесятым. Рассказано, как ссылка приобрела еще новое государственное значение свалки того резервуара, куда сваливаются отходы архипелага, чтобы никогда уже не выбраться в метрополию.